Глава первая. Эндокринная система. Знаете ли вы, что означает в биологическом смысле слово «орган» и что такое «система органов»? Подозреваю, что на этот вопрос почти все слушатели ответят утвердительно. Тогда вот вам другой вопрос. Голова, рука и сердце являются органами? Правильный ответ будет таким. Из всего перечисленного органом является только сердце. Руки и ноги относятся к конечностям, обособленным от туловища парным придатком тела. А голова — это часть тела, в которой находится несколько органов — головной мозг, глаза, язык и так далее. Есть такой каверзный вопрос, который преподаватели анатомии любят задавать первокурсникам. Ухо — это часть тела или конечность? На первый взгляд уха вроде бы конечность, поскольку является обособленным от туловища парным придатком. Смешно? Но ведь логично же, не так ли? На второй взгляд уха вроде бы часть тела, поскольку оно выполняет сразу две функции. Воспринимает звуковые колебания и обеспечивает способность удерживать равновесие. В ухе, если кто не в курсе, находится вестибулярный аппарат. Орган, воспринимающий изменения положения головы и тела в пространстве, а также направление движения тела. Но правильно будет назвать ухо органом. Сложным органом, выполняющим несколько функций. А то, что мы называем ухом в обиходе, то есть ушная раковина, в анатомическом смысле является наружной частью органа под названием ухо. Так вот, давайте внесем ясность. Органом в биологии и медицине называется часть организма, выполняющая определенные функции, одну или несколько. У сердца, например, функция всего одна, если не вдаваться глубоко в научные дебри. Посредством сокращений обеспечивать ток крови по кровеносным сосудам. А у легких несколько функций. Помимо своей основной функции, газообмена между атмосферным воздухом и кровью Легкие обеспечивают воздушный поток для создания звуков голоса, служат защитным барьером, который препятствует проникновению в организм возбудителей ряда инфекций, а также служат резервуаром для накопления крови, одним из так называемых кровяных депо или депо крови. Сосуды легких легко растяжимы и вмещают довольно большое количество крови. Совокупность органов, участвующих в выполнении одной общей функции, называют системой органов. Ключевые слова — одной общей функции. Сердце и легкие не могут относиться к одной системе, поскольку один орган перекачивает кровь, а другой осуществляет газообмен. А вот легкие и трахея относятся к одной системе безусловно, поскольку выполняют общую функцию. В организме человека различают следующие системы органов. Нервную, эндокринную, пищеварительную, дыхательную, мочеводелительную, опорно-двигательную, покровную, кровеносную, лимфатическую, иммунную, включающую в себя помимо иммунной системы органы кроветворения, половую, сенсорную, органы чувств. Все системы важны, все системы нужны, но есть две системы, которые условно можно назвать самыми главными. Это нервная и эндокринная системы. Самыми главными они считаются потому, что регулируют и координируют работу других систем. Можно сказать, что нервная и эндокринная системы являются системами-руководителями, а остальные системы — исполнителями. Как по-вашему? Может ли один и тот же орган относиться к разным системам? Может. Конечно же может, если обладает соответствующими функциями. Так, например, мочеиспускательный канал, да, если кто не знает, то это отдельный орган у мужчин, относится как к мочевыделительной, так и к половой системам. Общий обзор систем органов на этом заканчивается. Сейчас мы познакомимся поближе с эндокринной системой. Без этого знакомства у нас никакого разговора о гормонах не получится, а получится только пустопорожнее, бессмысленная и беспредметная болтовня. Но ведь нам-то надо предметное и со смыслом, верно? Эндокринная система состоит из желез внутренней секреции. Стоп! Сразу возникает несколько вопросов. Что такое железа внутренней секреции? Бывают ли железы внешней секреции? Если бывают, то чем железы внешней и внутренней секреции отличаются друг от друга? Все очень просто. На все три вопроса можно ответить одной фразой. Если железа имеет выводные протоки, по которым ее секрет выделяется наружу или в какую-то полость тела, то она относится к железам внешней секреции. Если же не имеет... то относится к железам внутренней секреции. Возникает четвертый вопрос. Как, то есть куда, выделяют свой секрет железы внутренней секреции, если у них нет протоков? Непосредственно вымывающую их кровь выделяют. Клетка выделяет выработанный секрет в межклеточное пространство, откуда он всасывается в кровь. Отношение между клетками желез внутренней секреции и кровью можно сравнить с отношениями работника и работодателя. Работодатель кровь обеспечивает клетки питанием, доставляя им кислород, глюкозу и другие нужные для жизнедеятельности вещества, а клетки вырабатывают гормоны, которые кровь у них забирает. Такое вот получается взаимовыгодное сотрудничество. Молочная или слюнная железы — это железы внешней секреции, поскольку у них есть протоки. Щитовидная железа протоков не имеет и поэтому считается железой внутренней секреции. Железы внешней секреции называют экзокринными. Это название образовано от греческих слов экзо — «наружу» и крина — «выделяю». Железы внутренней секреции называют эндокринными, так как «эндо» означает «внутрь». Отсюда и эндокринология — наука о железах внутренней секреции. Эндокринная система состоит из следующих желез внутренней секреции. Щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочковая железа, тимус, гипофиз, гипоталамус, эпифиз, поджелудочная железа, надпочечники, параганглии, половые железы, яички-семенники у мужчин и яичники у женщин. Название большинства желез внутренней секреции известно и совершенно далеким от медицины людям. Хотя бы раз мельком, но слышали, а вот загадочное слово «параганглии» многие слушатели этой аудиокниги, если не подавляющее большинство, явно услышали впервые. «Параганглии» — это название в переводе с греческого означает «находящиеся около нервного узла», представляют собой скопление клеток в нервных узлах и около крупных кровеносных сосудов. Среди эндокринных желез есть железы, которые одновременно являются как железами внутренней, так и внешней секреции, поскольку имеют выводящие протоки и вырабатывают несколько секретов. Такие железы называются железами смешанной секреции. К ним относится поджелудочная железа, которая вырабатывает гормоны, поступающие в кровь, и пищеварительные ферменты, поступающие по протоку в двенадцатиперстную кишку, а также половые железы. В качестве эндокринных желез половые железы вырабатывают половые гормоны, а как железы внешней секреции — половые клетки, сперматозоиды и яйцеклетки. А теперь ответьте вот на такой вопрос. Что есть в любой системе, вне зависимости от ее предназначения, принадлежности и прочих факторов? Затрудняетесь ответить? Тогда вот вам подсказка. Слово, являющееся правильным ответом, начинается на букву И. Иерархия. Конечно же. Иерархия порядок подчиненности низших звеньев высшим. По иерархическому принципу эндокринные железы подразделяются на главные, которые называются центральными, и периферические. К главным относятся гипоталамус, эпифиз и гипофиз, которые осуществляют контроль за деятельностью всех прочих периферических эндокринных желез. Эндокринная система, как уже было сказано, одна из двух главных систем нашего и не только нашего организма. а гипоталамус, эпифиз и гипофиз главные железы этой главной системы. Образно их можно назвать сливками общества или элитными органами организма. С одним лишь уточнением. Если гипофиз и эпифиз представляют собой органы, отдельные железы, то гипоталамус — это не орган, а участок промежуточного мозга. Чтение или прослушивание научно-популярных книг сравнимо с прохождением через непроходимые дебри. Встретив очередное препятствие, нужно брать в руку мачете или какой-то другой аналог топора и прорубать путь дальше. То есть, встретив что-то непонятное, нужно сразу же получить объяснение, чтобы с полным пониманием продолжать прослушивание или чтение. Итак, наш головной мозг состоит из пяти отделов. Переднего, образованного большими полушариями, промежуточного, среднего, заднего и продолговатого мозга. Продолговатый, средний и промежуточный мозг составляют так называемый ствол головного мозга, который словно шапкой покрыт двумя полушариями. Задний мозг включает в себя части, которые называются мозжечком и мостом. В гипоталамусе находится более 30 скоплений нервных клеток, которые называются ядрами гипоталамуса. Эти нервные клетки особенные, Они отличаются от прочих своих коллег, то есть нервных клеток способностью вырабатывать особые вещества, которые стимулируют или угнетают выработку гормонов гипофизом. Стимуляторы называются либеринами, то есть освободителями, а угнетатели — статинами, название образовано от греческого слова статус означающего «неподвижный». Гипоталамус представляет собой связующее звено между нервной и эндокринной системами организма. Он объединяет нервные и эндокринные механизмы регуляции в единую нейроэндокринную систему. Гипофиз, железа внутренней секреции, расположенная у основания головного мозга, является связующим звеном между гипоталамусом и остальными железами эндокринной системы. Гипофиз очень мал. Его массу взрослого человека не превышает грамма, но про него с полным на то правом можно сказать «мал да удал», потому что именно гипофиз передает команды от гипоталамуса к другим железам. Если сравнить гипоталамус с верховным главнокомандующим, то гипофиз окажется в роли начальника генерального штаба. Из-за нерушимой взаимосвязи Гипоталамус с гипофизом обычно рассматривают как единую гипоталамо-гипофизарную систему, командный или, если хотите, управленческий аппарат эндокринной системы. Счет гормонам, которые вырабатываются в гипофизе, идет на десятки. Среди них такие важные гормоны, как соматотропин или гормон роста, гонадотропины, стимулирующие секреторную деятельность половых желез, Вазопрессин, который вызывает сокращение кровеносных сосудов и повышение артериального давления. Эпифиз, также называемый шишковидным телом, это младший член руководящего эндокринного триумвирата. Шишковидным телом эпифиз назвали из-за его эллипсоидной формы, напоминающей еловую шишку. Подобно гипофизу, эпифиз имеет маленький размер, до 1 см в длину. Гормоны, вырабатываемые эпифизом, оказывают тормозящее действие на развитие половых желез и на выработку ими половых гормонов. Также гормоны эпифиза влияют на секрецию некоторых гормонов в надпочечниках. В эпифизе вырабатывается гормон мелатонин, регулирующий деятельность организма соответственно суточному ритму. Вообще-то у мелатонина несколько функций, и одной из них является угнетение выработки некоторых гормонов гипофиза, например, соматотропина. Таким образом, младший член руководящего эндокринного триумвирата, эпифиз, воздействует на вышестоящий гипофиз. Возникает закономерный вопрос, почему так устроено? Ведь деятельность гипофиза регулирует гипоталамус. Случайность это или некая закономерность? На самом деле ничего случайного в нашем организме не существует. В нашем организме все закономерно, логично и направлено на выживаемость в постоянно изменяющихся условиях внешней среды. Суть компенсаторных реакций, или, если хотите, компенсаторных возможностей организма, заключается в том, что функцию поврежденных органов и систем — берут на себя другие структуры, не пострадавшие от действия повреждающего агента. Поэтому у многих органов есть дублеры, выполняющие часть их функций. Например, эпифиз частично подстраховывает гипоталамус. Щитовидная железа расположена в области шеи, ниже гортани и перед трахеей. Эта железа формой напоминает бабочку. В сравнении с гипофизом и эпифизом Щитовидная железа может считаться великаном, поскольку ее вес у взрослого человека составляет от 15 до 25 граммов. Великан не великан, но это самая крупная эндокринная железа. Поджелудочная железа, правда, крупнее щитовидной, но она относится к железам смешанной секреции, а щитовидная является исключительно эндокринной железой. В щитовидной железе вырабатываются два гормона — тироксин и трийодтиранин. По сути, не два, а всего один, поскольку трийодтиранин является активной формой тироксина. Так часто бывает. Гормон сначала вырабатывается, а потом активируется, то есть резко повышает свои биохимические свойства после присоединения к молекуле или отщепления от нее каких-то атомов. Трийодтиранин стимулирует рост и развитие организма. регулирует некоторые процессы обмена веществ. Молекулы тироксина и трийодтиронина содержат атомы йода, поэтому для нормальной работы щитовидной железе постоянно требуется йод. Взрослому человеку в сутки необходимо около 200 микрограмм йода. При систематической нехватке йода функция щитовидной железы угнетается и развивается состояние заболевания, называемое гипотиреозом. Щитовидная железа на латыни называется «гландула тиреоидеа», а приставка «гипо» указывает на недостаточность, то есть «гипотиреоз» переводится как «недостаточная функция щитовидной железы». С целью профилактики гипотиреоза следует регулярно употреблять в пищу продукты питания, богатые йодом, такие, например, как фейхоа, морская капуста, морская рыба, мясо кальмара. Околощитовидные или парощитовидные, пара в переводе с греческого означает около железы, представляют собой четыре небольшие диаметром до 5 мм, можно сказать, крошечные железы, расположенные позади щитовидной железы, по две с каждой стороны. Околощитовидные железы вырабатывают паратиреоидный гормон, регулирующий содержание кальция в крови. Кальций — очень важный для нас химический элемент. Уровень содержания кальция в крови имеет значение для нормальной работы нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем организма. При систематическом недостатке кальция возникают мышечные судороги, нарушается ритм сердечных сокращений, истончаются и становятся хрупкими кости, снижается память. Тимус, или вилочковая железа, расположен в верхней части грудной клетки, сразу за грудиной. Тимус состоит из двух частей, которые могут просто прилегать друг к другу или же соединяться перемычкой. Масса тимуса взрослого человека составляет от 20 до 35 грамм. Название «вилочковое» эта железа получила благодаря тому, что в форме она напоминает вилку с двумя зубцами. В тимусе вырабатываются гормоны, ответственные за выработку Т-лимфоцитов, тимусовых лимфоцитов, одной из разновидностей клеток иммунной системы, борющихся с интервентами, чужеродными агентами, могущими нанести вред организму. При нарушении функции тимуса снижается иммунитет, поскольку вырабатывается меньше Т-лимфоцитов, а чем меньше бойцов, тем слабее армия. Надпочечники — это парные эндокринные железы, расположенные, как следует из названия, надпочками. Надпочечники имеют форму неправильной призмы и небольшие размеры. Вес надпочечника взрослого человека колеблется от 8 до 12 грамм. Надпочечники состоят из наружного коркового и внутреннего мозгового вещества. Клетки коркового вещества вырабатывают несколько гормонов, имеющих различные функции. Например, гормоны кортизон и кортизол стимулирует образование глюкозы из жиров и аминокислот, угнетают воспалительные, иммунные и аллергические реакции, повышают возбудимость нервной системы. Гормон альдостерон регулирует водно-солевой обмен. Клетки мозгового вещества надпочечников вырабатывают два очень важных гормона — адреналин, знакомое название верно, и норадреналин, которые создают условия для интенсивной мышечной работы путем повышения артериального давления, учащения сердечных сокращений, повышения содержания глюкозы в крови, расширения просвета бронхов и тому подобное. Иначе говоря, адреналин и норадреналин увеличивают снабжение мышц кислородом и глюкозой. Бронхи расширяются, увеличивая поступление воздуха в легкие, Следовательно, увеличивается газообмен между кровью и воздухом. Кровь получает из воздуха больше кислорода. Также в ней увеличивается содержание глюкозы. Вследствие увеличения числа сердечных сокращений увеличивается поступление к органам крови, богатой кислородом и глюкозой. Теперь вы понимаете, почему при стрессовых ситуациях выработка адреналина и норадреналина резко возрастает. Организм готовится к активным действиям, к сопротивлению или к бегству. Вот и дошли мы до таинственных параганглиев, которые, впрочем, уже перестали быть для нас с вами таинственными. Клетки этих небольших эллипсовидных образований, длина параганглиев взрослого человека не превышает 8 мм, по строению и функциям схожи с клетками мозгового вещества надпочечников. В параганглиях вырабатываются адреналин и норадреналин. Поджелудочная железа, как уже было сказано, относится к железам со смешанной секрецией. Скопления эндокринных клеток в поджелудочной железе называются островками Лонгерганса по имени открывшего их немецкого ученого Пауля Лонгерганса. Года жизни 1847-1888. Островков Лонгерганса великое множество. У взрослого человека их количество доходит до миллиона. Эти островки вырабатывают несколько гормонов, наиболее важными из которых являются инсулин, еще одно знакомое всем название, и глюкагон. Инсулин и глюкагон антагонисты, то есть обладают противоположным действием. Глюкагон повышает содержание глюкозы в крови, а инсулин понижает его. При недостаточности инсулина или же при нарушении взаимодействия с клетками-мишенями развивается тяжелое заболевание — сахарный диабет. Антагонисты есть у большинства гормонов. В такой сложной системе, какой является наш организм, для регуляции какой-либо функции недостаточно только стимулятора или только угнетателя этой функции. Нужно, чтобы одновременно работали бы и стимулятор, и угнетатель. Такая двойная регуляция более стабильна, то есть более надежна и более точна. А бывает и так, что какая-то важная функция регулируется целой группой гормонов. Половые железы, мужские яички и женские яичники вырабатывают мужские и женские половые гормоны. Мужские половые гормоны называются андрогенами, а женские — эстрогенами. Не надо думать, что в яичках вырабатываются только андрогены, а в яичниках только эстрогены. Андрогены и эстрогены вырабатываются как у мужчин, так и у женщин, но у мужчин вырабатывается больше андрогенов, чем эстрогенов, а у женщин — наоборот. Самым главным, то есть наиболее важным из андрогенов, является тестостерон, который обеспечивает развитие первичных и вторичных мужских половых признаков. а также участвуют в выработке мужских половых клеток – сперматозоидов. Самым главным из эстрогенов является эстрадиол – женский аналог тестостерона. Во время беременности эндокринная система пополняется еще одним органом – плацентой. Плацента вырабатывает такие гормоны, как плацентарный лактоген, очень похожий на гормон роста, хорионический гонадотропин, пролактин, эстрогены, Прогестерон, кортизол. Лактоген, гонадотропин, пролактин, прогестерон, кортизол. Не пугайтесь непонятных и непривычных названий. Очень скоро они станут для вас такими же привычными, как, например, слова борщ, облако или тротуар. Рисунок, изображающий дыхательную систему, вы можете увидеть в приложении. Дыхательная система состоит из носовой полости, ротовой полости, бронхов. Сердца, легких, трахеи, диафрагмы, глотки, надгортанника, гортани, верхняя доля, альвеолы, бронхиолы, нижняя доля. Верхняя доля легких, альвеолы, бронхиолы. Рисунок, изображающий мочеводелительную систему, вы можете увидеть в приложении. Знакомство с эндокринной системой завершилось. Теперь вы имеете представление о предмете и сможете ответить на такой вопрос. Чем эндокринная система отличается от других систем? Например, дыхательной и мочевыделительной. Все остальные системы представляют собой условное целое, некую единую структуру, а органы и клетки эндокринной системы разбросаны по всему организму. В этом-то и отличие. Эндокринную систему объединяет кровь, в которую все клетки выделяют свою продукцию. Прослушивание этой книги можно чередовать с чтением фантастического романа Александра Беляева «Человек, потерявший лицо», в котором рассказывается о применении достижений эндокринологии для изменения человеческого тела. Только читайте именно человека, потерявшего лицо, а не его переработанную версию под названием «Человек, нашедший свое лицо». Переработанная версия не так увлекательна и сильно идеологизирована. С момента написания человека, потерявшего лицо, прошло 90 лет. Вам будет интересно узнать, какой видели эндокринологию мечтатели на заре ее развития и какие проблемы надеялись решить с ее помощью. Но во время чтения отдавайте себе отчет в том, что вы читаете фантастический роман. О реальном положении дел в эндокринологии вам расскажет книга, которую вы сейчас слушаете. Официально годом рождения науки эндокринологии считается 1848 год, в котором британский врач Томас Аддисон начал изучать смертельно опасную болезнь, которую впоследствии назвали его именем. Но реальной датой рождения эндокринологии следует считать 1905 год, в котором британские же физиологи Уильям Бейлис и Эрнст Старлинг ввели понятие «гормон». Без этого понятия эндокринологию нельзя было считать полноценной научной дисциплиной, поскольку любая наука непременно должна иметь понятие своего предмета. Объектом эндокринологии является эндокринная система, а предметом — гормоны, невидимые глазом посредники, управляющие процессами, протекающими в нашем организме.